пожар. И малое дитя будет водить их. Книга пророка Исаии, глава 11, стих 6. Бах-бах-бах. Кто-то барабанит по моей входной двери. Динь-дон, динь-дон. Я посмотрела на часы, 22:17 в воскресенье. Карен, Дэвид, открывайте, мой дом горит. Я узнала голос соседки и помчалась к двери. Растрепанная Кэти в пижаме буквально втолкнула в дом своих двоих дышкалят «Все в дыму! Я не могу найти, где горит!» Кэти развернулась и побежала обратно к себе в дом. Мой муж Дэвид бросился за ней. «Мама, что случилось?» Тоненький голосок Лори дрожал, когда она высунулась из-за двери своей спальни. «Подожди!» – рассеянно откликнулась я и попыталась покрепче перехватить детей Кэти, а потом отвела их в комнату и усадила на диван. «Что случилось с Кэти?» — снова спросила Лори. Я как раз повернула за угол и увидела, как Лори аккуратно переносит ногу обратно за невидимую границу. Месяц назад Дэвид провел на полу черту и установил правило. Все хорошие маленькие девочки сидят у себя в комнате после отбоя. Что бы ни случилось. В своей комнате, значит, за невидимой границей. Сонная и растрепанная Моника тоже выползла в коридор. Ей было всего четыре, и папины правила плохо на неё действовали, как и принцип невидимой границы. Хотя Дэвид очень старался. Он даже натянул жёлтую нитку пряжи поперёк дверного проёма её комнаты, но Моника заставила Лори перевязать ей этой ниткой хвостик. Теперь обе девочки стояли в своих длинных фланелевых ночнушках, растерянные и немного напуганные, и дожидались ответа. Несмотря на нервы, я постаралась ответить легко и непринуждённо. Кэти привела к нам Джоша и Анну. Мы устроим вечеринку. Будем смотреть кино. Пойдемте, найдем кассету и включим Золушку». Дети устроились перед телевизором. «Лори, ты остаешься за старшую. Я схожу к соседке, посмотрю, как у нее дела. Сейчас вернусь». Она кивнула и спросила. «Мама, у Кэти дома пожар?» Я помедлила, взвешивая все «за» и «против». «Да, Лори». Но папа ей помогает. Я уверена, что у него все под контролем. Пока дочь не успела ничего больше спросить, я выскочила за дверь. Из-за входной двери дома Кэти вырывались клубы дыма. И я поспешила внутрь. «Дэвид! Кэти! Где вы?» «Я здесь!» — раздался голос мужа откуда-то издалека. Под потолком висела пелена дыма метровой толщины. Воздух под ней казался сравнительно чистым. По крайней мере, им можно было дышать. Я пригнулась и пошла вперед в поисках Дэвида. «Ты нашел, где горит?» «Нет», — муж схватил меня. «Давайте выбираться. Кэти, идем, уже слишком поздно». Кэти выскочила из спальни. Втроем мы выбежали во двор под оглушительный вой сирен. Подоспела помощь. Пожарные в желтой униформе с противогазами и баллонами с кислородом спешили в дом. Уже через несколько минут пожар был потушен. «Огонь был во внешнем блоке кондиционера, мэм. Весь дым засосало прямиком ваш дом», сказал начальник пожарной бригады, пока остальные грузили оборудование обратно в машину. Я пошла проведать детей, пока Кэти благодарила пожарных и жала каждому из них руку. Через 10 минут домой вернулся Дэвид. За ним последовали пожарные, потом соседи. В доме сразу стало тесно. Дэвид недоуменно сказал, «Пожарные хотят поговорить с Лори». «С Лори?» — переспросила я. «Да», — с улыбкой ответил начальник бригады. Он посмотрел на меня. «Вы не возражаете, мэм?» «Нет». Я пожала плечами и отвела его в комнату, где Золушка плясала и пела вместе с птицами. Все последовали за мной. «Лори, милая, дядя пожарный хочет с тобой познакомиться», сказала я дочке, не понимая, в чем дело. Лори высунула голову из-за спинки дивана. «Здравствуйте!» — сказала дочь. «Вы правда пожарный?» «Да». Он подошел и пожал ей руку. «Ух ты! Круто!» — восхищенно протянула Лори. «Вы спасли дом Кэти?» Комната была полна народа. Дэвид взял меня за руку, поднес ее к губам и поцеловал. Мы улыбнулись, гордые родители, которые наблюдали за чудом. «Да, спасли!» — улыбнулся пожарный. «Я поэтому и пришел» чтобы сказать тебе спасибо, что ты нам позвонила и сказала, что дом Кэти горит. Кроме тебя, никто больше этого не сделал. Я так и застыла. Рука Дэвида напряглась в моей руке. Все уставились на нас. «Ой, а я подумала...» — пролепетала я. «Это обычное дело. Все думают, что кто-то позвонил, и в итоге никто не звонит, пока не становится слишком поздно». Пожарный снова повернулся к Лори и пожал ей руку. «Поэтому я хотел познакомиться с Лори и поблагодарить ее за звонок. Диспетчер смог определить ее местонахождение, а потом через городской реестр мы нашли Кена и Кэти, которые жили в доме к северу от неё. И тогда мы смогли приехать, чтобы потушить пожар». Мужчина отпустил руку Лори. «Откуда ты знаешь, что нужно звонить в 911?» Нам на прошлой неделе рассказывала учительница, миссис Уильямс. Восторг Лори сменился тревогой. «Но я еще маленькая». Она показала на другой конец комнаты. Все повернулись и увидели кухонный стул возле стены, который стоял прямо перед висевшим на стене телефоном. Пожарный внимательно посмотрел на стул, а потом снова перевел взгляд на Лори. «Ничего себе!» Он стал аплодировать нашей дочери. Все присоединились к нему, включая Дэвида и меня. Лори, сияя и от счастья, приподнялась на диванной подушке, удивленная таким вниманием, но гордая собой. Еще через месяц город официально выразил ей благодарность за то, что она сообразила позвонить в пожарную службу. Лори выдали почетную грамоту, а мы снова восхищались дочерью, пока весь мир ей аплодировал. За то что она оказалась умнее всех нас и вызвала пожарных. А потом какой-то репортер описал нашу историю в местной газете. Кстати, Лори до сих пор считает, что не сделала ничего необычного. Ведь так и должно быть. Когда видите пожар, набирайте 911. Карен Экстром